Глава шестая Пробуждение было оглушающим. Я проснулась от грохота и, еще до конца не проснувшись, уже была на ногах, держа в руке полено. «Что? Кто?» — рявкнула Тара, тоже вскакивая. Волосы торчали в разные стороны, в ее руке блеснул нож. «Это я!» — виноватый голос Лукаса откуда-то из глубины дома. «Я случайно! Котелок упал!» Мы с Тарой переглянулись. Арчанка медленно опустила нож, выдохнула сквозь зубы что-то на родном языке, наверняка не самое приличное. «Мелкий!» – процедила она. «Я чуть не окочурилась!» «Ты?» – хмыкнула я, уже направляясь к кухне, откуда доносился жалобный голос мальчика. «Я хотел приготовить завтрак, а он выскользнул, я не виноват!» Кухня встретила нас с картиной разгрома. Лукас стоял посреди комнаты, у его ног лежал перевернутый котелок. Рядом растеклась лужа воды, в которой плавали какие-то крупинки. Перловка, судя по всему. Я хотел сварить кашу, как ты вчера говорила. Залил воду, засыпал крупу, хотел на огонь поставить, а он тяжелый, выскользнул. Я посмотрела на лужу, на перепуганного ребенка, на тару, которая стояла в дверях со скрещенными руками и выражением «я же говорила» на лице. И не выдержала, рассмеялась. «Мэй!» Лукас уставился на меня с испугом. «Ты чего?» «Ничего, малыш, просто...» Я махнула рукой, пытаясь отдышаться. «Просто ты молодец. Хотел, чтобы мы проснулись, а завтрак уже готов. Как в харчевне, да?» Лукас кивнул, шмыгнув носом. «Я думал, что справлюсь». «Ладно!» Арчанка с легкостью подобрала чугунный котелок. «Раз уж мы все проснулись!» «Мелкий!» «Бери тряпку, вытирай лужу». «Мэй, разжигай огонь. Я попробую спасти то, что осталось от нашей еды». Завтрак получился скромным. Яичница из последних трех яиц, подсохший хлеб с запитой водой. Перловка была безнадежно испорчена. Крупинки разбухли в луже, превратившись в неаппетитную кашу, которую даже Тара не решилась готовить. «На рынок», — сказала она, когда мы доели. «Сегодня, прямо сейчас». «Иначе завтра будем жевать камни из стен». «Согласна». Я достала из кармана свой список. Два листа, исписанных мелким почерком. И мне нужны материалы. Много. Тара заглянула через плечо, пробежала глазами по строчкам. «Медная проволока разных диаметров, латунные пластины для корпусов, шестеренки часовые мелкие, пружины стальные упругие». «Линзы для сенсоров, кристаллы для накопителей!» Она присвистнула. «Это же целое состояние!» «Знаю, но без этого я не смогу создать чистильщика!» «Чистильщика!» — повторила Тара с отвращением. «До сих пор не могу поверить, что эти напыщенные Тара!» «Знаю, знаю, мы об этом уже говорили, не буду!» Она скрестила руки на груди. «Но когда ты станешь великим мастером, и они будут ползать перед тобой на коленях, напомни мне, чтобы я плюнула каждому в рожу!» «Обязательно!» «Лукас, собирайся, идем на рынок!» — скомандовала Тара, убирая грязную посуду в таз. «Ура! Настоящий столичный рынок! Я никогда не был на настоящем столичном рынке!» «Ты в столице никогда не был!» — напомнила Тара. «Вот именно! Это приключение!» Его энтузиазм был заразительным. Даже я почувствовала что-то похожее на предвкушение. Не радость, нет, но хотя бы интерес. После вчерашнего дня с его унижениями и угрозами любое простое человеческое дело казалось облегчением. Сборы заняли полчаса. Тара настояла, чтобы я спрятала деньги под одежду на шнурке у самой кожи. — Столица, — сказала она, затягивая узел. «Воры работают так быстро, что ты не заметишь, как кошелек исчезнет. Видела я таких. В толпе прижимаются, отвлекают разговором, а руки уже в твоих карманах». «Откуда такой опыт?» «Жизнь научила». Она не стала уточнять, и я не стала спрашивать. Лукас получил строгие инструкции. Держаться рядом, не убегать, не разговаривать с незнакомцами. Мы вышли из башни в яркое утро. После вчерашней серости небо казалось неправдоподобно голубым, словно его отмыли за ночь. Солнце грело, птицы пели где-то в ветвях старого дуба у ворот. Почти идиллия, если не замечать обшарпанных стен, заросшего двора и общего ощущения запустения. Дорога до рынка заняла почти час. Карету нанимать было бы глупо, да и денег жалко. Улицы Венгарда постепенно менялись вокруг нас. Сначала узкие темные переулки бедного квартала, потом шире, светлее, богаче. Дома росли вверх, обрастали балконами и лепниной. Лука скрутил головой во все стороны, пытаясь увидеть все сразу. «Смотри, карета с золотыми ручками!» «Вижу». «А там фонтан, настоящий!» «Угу». «А вон тот дом, он что, из мрамора? Целиком?» «Похоже на то». «Ух ты!» Его восторг был искренним и немного болезненным. Я вспомнила, откуда он. Из маленькой деревни на окраине королевства, где самым большим зданием была, наверное, церковь. Для него все это — дворцы, фонтаны, кареты — было как сказка. Волшебная, невозможная сказка. Рынок открылся внезапно. Мы свернули за угол, и он обрушился на нас всей своей мощью. «Серебряные ряды» — так он назывался, если верить вывеске над главными воротами. Название врало безбожно. Ничего серебряного здесь не было. Только бесконечные ряды прилавков под полосатыми навесами — красными, синими, желтыми, зелеными толпа людей, текущие между рядами, как реки между берегами, запахи, сотни запахов, смешивающихся в одуряющий коктейль, жареное мясо, специи, свежий хлеб, рыба, цветы, навоз, пот, духи и крики. Крики торговцев, сливающиеся в непрерывный гул, из которого время от времени вырывались отдельные фразы. «Свежая рыба, рыба с Северного моря, только сегодня утром из воды». Ткани, шелк из восточных земель, бархат, «Атлас! Порча! Для настоящих леди!» «Амулеты! Настоящие амулеты, заряженные магами третьего круга! Защита от сглаза, порчи, плохих снов, неверных мужей!» «В прошлой жизни я бывала на черкизовском рынке. Один раз по молодости и глупости. Думала, что знаю, что такое хаос. Черкизон был тихой библиотекой по сравнению с этим». «Держитесь ближе!» — буркнула Тара, хватая Лукаса за плечо. «Оба!» Здесь воруют кошельки быстрее, чем ты моргнешь. Мы нырнули в толпу. Первые минут двадцать я просто пыталась не потеряться. Люди толкались со всех сторон. Спешили, кричали, размахивали руками. Торговцы хватали за рукава, совали в лицо свой товар, расхваливали на все лады. Запахи менялись каждые несколько шагов. От божественного аромата свежей выпечки до тошнотворной вони гнилой рыбы. «Туда!» — Тара указала в боковой проход. «Квартал ремесленников!» Там должны продавать металлы и детали. «Откуда знаешь?» «Нос!» — она постучала по переносице. «Чувствую запах горячего металла и машинного масла. Кузница где-то рядом». Преимущество орочьего обоняния. В этом хаосе запахов она умудрялась выделять нужные. Мы свернули и оказались в другом мире. Здесь было тише, спокойнее. Толпа поредела, крики стихли. Вместо прилавков с яркими товарами — мастерские полуоткрытые лавки, где за прилавками громоздились станки, наковальни, верстаки. Пахло металлом, машинным маслом и чем-то едким, химическим. Я почувствовала себя почти дома. «Начнем отсюда», — сказала я, указывая на ближайшую вывеску. Гельберт и сыновья, и изделия, инструменты, механизмы». Внутри было темно и прохладно после яркого солнца. На полках громоздились коробки с гвоздями всех размеров. Связки проволоки — медной, стальной, латунной. Ряды молотков, клещей, отверток. В углу тикали огромные напольные часы с маятником размером с мою голову и циферблатом, покрытым затейливой резьбой. Лукас замер на пороге, разинув рот. «Ух ты!» — прошептал он. «Это все инструменты?» «Инструменты», — подтвердила я. «И материалы. Не трогай ничего». За прилавком стоял мужчина. Толстый, лысый, в кожаном фартуке заляпанным маслом и металлической пылью. Он полировал какую-то деталь тряпкой и даже не поднял головы, когда мы вошли. Колокольчик над дверью звякнул, но он проигнорировал. «Добрый день», — сказала я. Молчание. Тряпка продолжала скользить по металлу. «Мне нужны материалы», — продолжила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Медная проволока разных диаметров, латунные пластины, шестеренки. Наконец он соизволил посмотреть на меня. Взгляд был оценивающим. Скользнул сверху вниз, по простой дорожной одежде, по пыльным сапогам, по рукам без единого кольца или браслета. Задержался на лукасе, на таре и вернулся ко мне. «Медная проволока. Какого диаметра?» «Разных. От четверти линии до двух линий. И латунные листы, тонкие, не толще...» «Это мастерская», — перебил он. «Не лавка для домохозяек». Если вам нужны булавки или спицы для вязания, через три двери направо. Жар бросился мне в лицо. Руки сами собой сжались в кулаки. Мне не нужны булавки, сказала я, и голос звучал ровно, хотя внутри все кипело. Мне нужна медная проволока для создания тонких механизмов, латунь для корпусов, стальные пружины с высоким коэффициентом упругости и часовые шестеренки, набор разных размеров. Мужчина уставился на меня, как на говорящую кошку. «Часовые шестеренки», — повторил он медленно. «Вы хотите часовые шестеренки?» «Да, из хорошей стали, без ржавчины и заусенцев». Пауза. Он переводил взгляд с меня на Тару, на Лукаса, снова на меня, словно пытался понять, не розыгрыш ли это. «Послушайте, милочка», — начал он, и от слова «милочка» меня передернуло. «Я не знаю, какой шутник вас подослал». «Может, подмастерьей соседней мастерской решил посмеяться над старым Гильбертом? Но мне некогда играть в игры, у меня заказы. Так что, если вам нечего покупать, дверь там же, где была». Я открыла рот, чтобы ответить. Резко зло, так, чтобы этот надутый индюк понял, с кем разговаривает. Но Тара меня опередила. «Эй, толстяк!» Ее голос прозвучал негромко, почти мягко. Но от него почему-то зазвенели инструменты на полках – Или мне показалось. Гильберт повернулся к ней и побледнел. Тара стояла в дверном проеме. В полумраке лавки ее зеленая кожа казалась почти черной, а клыки длиннее и острее, чем были на самом деле. Она улыбалась. Улыбка-орка — это особое искусство. Что-то среднее между рада тебя видеть» и «прикидываю, с какой стороны начать тебя есть». «Ты разговариваешь с мастером». «Техномагом, которого лично пригласил совет магов. С человеком, у которого охранная грамота за подписью архимага. Я промолчала. Никакой охранной грамоты у меня не было, но Тара знала, что делала». «Техномаг? Разве их не всех казнили?» Протянул Гилберт, недоверчиво на меня посмотрев. «Не всех, как видишь. И у меня заказ от совета магов. И если тебе не нужны проблемы, собери все по этому списку». Подхватила я, протягивая ему бумагу. Он взял список. Глаза забегали по строчкам. Это... Это серьезный заказ, пробормотал он. Часовые шестеренки, пружины калибра-2, медная проволока. Такое нужно заказывать у гномов. У меня есть немного в запасах, но... Сколько? Что сколько? Сколько стоит все из списка? Он снова уткнулся в бумагу, пошевелил губами, считая. «Если все, что здесь указано, золотых тридцать, может, тридцать пять». «Двадцать», — сказала Тара. Гильберт поперхнулся воздухом. «Что?» «Двадцать золотых за все. Это честная цена». «Но это же грабеж. Я разорюсь». «Двадцать два», — сказала я. «Последнее предложение. С бесплатной доставкой. Сегодня до вечера». Гильберт открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Тару, она все еще улыбалась. Посмотрел на меня. Договорились. Выдохнул он с видом человека, которого только что ограбили. Мы вышли из лавки с печатью оплачено на списке и приятным чувством победы. 22! два. Хихикнула я, когда мы отошли достаточно далеко. Он просил тридцать Просил бы пятьдесят, если бы думал, что заплатишь. Фыркнула Тара. Торговцы в столице, те еще лисы. «Цену задирают втрое, а потом делают скидку и ждут благодарности». «Откуда ты так хорошо торгуешься?» «Выросла в клане, который торговал с гномами. А гномы — единственные существа, которые торгуются жестче орков». Лукас шел рядом, вертя головой. Все вокруг было ему в новинку. Мастерские, инструменты, блестящий металл. «А это что?» Он указал на витрину с часовыми механизмами. «Часы, показывают время». «Я знаю, что такое часы. Я про то, что внутри. Шестеренки, пружинки, маятник. Потом покажу, как работает, если хочешь». «Хочу». Мы прошли еще несколько лавок, докупая то, чего не было у Гильберта. Линза у старого часовщика за смешные две серебрушки. Стальные пружины у кузнеца за пять. Кристаллы нашлись в лавке с дешевыми украшениями. Горсть мутного кварца, которой хозяйка, сморщенная старуха с цепкими глазами, пыталась продать за 20 медиков за штуку, а в итоге отдала все 18 за общую цену в 18 медиков. К полудню список был почти закрыт. Руки оттягивали свертки и мешочки. «Еда», — напомнила Тара. «Мы же за едой тоже шли». Следующий час мы провели в продуктовых рядах. Крупа, мука, яйца, масло, соль. Копченое мясо, оно дольше хранится. Овощи, морковь, лук, репа. Связка сушеных трав от простуды. Тара настояла. «В этом каменном мешке простудиться, как нечего делать», — сказала она. Запасемся. К концу закупок мы были нагружены, как вьючные мулы. Лук остащил мешок с крупой, который был почти с него размером. Тара несла основную часть продуктов. Я, свертки с материалами, прижимая их к груди, как сокровища. «Домой!» скомандовала Тара, пока не надорвались. Обратный путь занял больше времени. Мы устали, нагрузились, и ноги уже не шли так быстро. Солнце начало клониться к западу, когда башня, наконец, показалась впереди. «Я первый!» Лукас рванул к двери, бросив мешок на дорожке. «Лукас!» — крикнула я. «Подожди!» Но он уже скрылся внутри. Мы с Тарой переглянулись. «Дети!» — вздохнула Арчанка. «Угу». Мы подобрали брошенный мешок и пошли следом. В холле было тихо. Слишком тихо. Гулкая звенящая тишина старого дома. «Лукас!» — позвала я. Ответа не было. «Лукас!» И тогда раздался крик. Детский, испуганный, откуда-то сверху. Свертки полетели на пол. Я бросилась к лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Тара следом. Ее сапоги грохотали по камню. Второй этаж, коридор с пустыми комнатами, никого. Третий этаж. Лукас стоял у дальней стены, прижавшись спиной к камню. Лицо белое, как мел, глаза огромные от ужаса. Он пытался что-то сказать, но из горла вырывались только хрипы. А его правая рука была вытянута вперед, и на ней, обвившись вокруг запястья, сжималось нечто. Металлическое щупальце. Тонкое, сегментированное, похожее на хвост механического скорпиона. Оно тянулось из щели в стене, из панели, которую я раньше не замечала, и держала мальчика мертвой хваткой. «Не двигайся!» — крикнула я. Тара уже выхватила нож, но я ее остановила. «Подожди, не руби!» «Почему?» «Потому что я знаю, что это». Это была техномагия. Я видела похожие конструкции в дневниках отца. Стражи порога, защитные ловушки, которые он описывал в одной из своих записей. Они хватали незваных гостей, держали до прихода хозяина. Но этот был старым, очень старым. И почти мертвым. Я чувствовала это кожей, тем шестым чувством, которое просыпалось во мне рядом с механизмами. «Лукас», — сказала я как можно спокойнее, — «слушай меня внимательно. Это не живое существо, это механизм. Очень старый механизм. Он не хочет тебя обидеть. Просто делает то, на что был создан много лет назад». «Он холодный» прошептал мальчик, голос дрожал. И сильный, я не могу вырваться. Не пытайся, просто стой спокойно, я разберусь. Я положила ладонь на щупальце. Холодный металл, шершавая поверхность, мелкие сегменты, как чешуя змеи, и глубоко внутри, едва ощутимо, слабый отзвук чего-то, что когда-то было жизнью. Механизм умирал. Двести лет без хозяина, без подпитки, без ухода, Он держался на последних каплях энергии, на упрямстве металла, который не хотел забывать свою задачу. «Тихо», — прошептала я, закрывая глаза. Потянулась к нему своим даром. Ни командой, ни приказом, просто прикосновением, как гладят испуганную собаку. «Тихо, маленький. Я не враг. Я своя». Щупальце дрогнуло под моей ладонью. «Хозяин ушел давно, я знаю. Ты ждал. Ты охранял. Ты молодец». Но теперь можно отпустить. Теперь здесь новые хозяева. Я позабочусь о доме. Обещаю». Металл под пальцами словно вздохнул. Хватка медленно, нехотя ослабла. Щупальца рожалась соскользнуло с запястья Лукаса, втянулась обратно в стену. Панель закрылась с тихим щелчком. Лукас бросился ко мне, уткнулся лицом в живот. Его трясло. «Что это было?» Голос старый был напряженным. «Что за дрянь в стенах?» Я смотрела на панель, на стену, за которой прятался механизм. На весь этот коридор видела его теперь другими глазами. «Страж», — сказала я медленно. «Защитный механизм, техномагический». «Техно... что?» «Здесь жил техномаг Тара». Слова выходили сами, складываясь в понимание. «Давно, очень давно, до истребления». До того, как всех нас объявили преступниками и начали охоту. Я огляделась. Стены, которые казались просто старыми и обветшалыми, теперь выглядели иначе. Подозрительные выступы, странные швы между камнями, панели, которые могли скрывать что угодно. Вот почему этот дом пустовал 200 лет. Вот откуда слухи о призраках и проклятиях. Механизмы пугали людей, хватали их, гнали прочь. А люди не понимали, что происходит. «Башня Мастера», — Тара медленно кивнула. «Так ее назвал Соран. Я думала, просто название». «Не просто. Буквально. Башня Мастера Техномага». Лукас поднял голову. Глаза еще были мокрыми, но страх уже отступал, уступая место любопытству. «Мэй», — сказал он тихо, — «там в комнате я кое-что видел, до того, как эта штука меня схватила». «Что видел?» «Глаза». «Красные глаза в темноте! Много глаз! Они смотрели на меня!» Мы старый переглянулись. «Покажи», — сказала я. Он указал на дверь в конце коридора. Она была приоткрыта. Видимо, Лукас из любопытства толкнул ее, и тогда сработал страж в стене. Я подошла, положила ладонь на каменную стену, прислушалась. Тишина. Но не пустая, наполненная чем-то. Ожиданием. «Тара, спички!» Она чиркнула. Маленькое пламя затанцевало на кончике, осветив дверной проем. Я толкнула дверь. Темнота внутри была густой, почти осязаемой. И в ней десятки красных точек, мерцающих слабо, как угольки догорающего костра, смотрящих. «Богиня-мать!» — прошептала Тара. Я шагнула через порог. Свет от спички скользнул по комнате, выхватывая детали одну за одной. Механизмы. Они были повсюду. На полках вдоль стен — пауки с длинными сегментированными ногами, застывшие в ожидании. На полу — змеи, свернувшиеся кольцами. Их металлическая чешуя тускло блестела. На потолке — что-то похожее на птиц, вцепившиеся в балки острыми когтями. Шары с выдвижными шипами в углу. Маленькие платформы на колесах с миниатюрными катапультами. Арсенал. Целый арсенал защитных механизмов, созданных мастером, который жил здесь 200 лет назад. И все они были мертвы. Красные глаза-индикаторы едва тлели. Последние искры жизни в телах, которые давно должны были стать просто металлоломом. Механизмы не шевелились, не нападали. Просто смотрели. Ждали. Как ждали 200 лет. Я подошла к ближайшему пауку. Он висел на стене, вцепившись в камень тонкими ногами. Восемь красных глаз, два больших, шесть поменьше, смотрели на меня. Я протянула руку и коснулась его. Холод, пустота и далеко-далеко слабый отзвук того, что когда-то было жизнью. «Откуда они здесь взялись?» — проговорила Тара. «Мы же осмотрели все комнаты». «Не знаю, может, из подвала? Мы его еще не смотрели». «Точно!» — хлопнула по лбу Тара, выругавшись на Мэй. «Они почувствовали тебя и пришли», — прошептал Лукас, прячась за моей спиной. «Возможно», — протянула я. Мой взгляд упал на дальнюю стену. Там было что-то не так. Камни лежали слишком ровно, слишком аккуратно. Словно кто-то специально выкладывал их, чтобы скрыть... «Тара, посвети сюда». Она подошла со спичкой, уже второй, первая догорела. Я провела пальцами по камню, нащупала едва заметную щель, почти невидимую в полумраке. Надавила. Часть стены с тихим скрежетом отъехала в сторону. В ней был проход, узкий, темный, и ступени, ведущие вниз. «Тайная комната?» — Тара присвистнула. «Или мастерская?» Мы осторожно, ощупывая каждый шаг, спустились по ступеням. Лукас держался позади, вцепившись в руку Тары. После встречи со стражем его любопытство явно поубавилось. Лестница была длинной. Мы спустились ниже первого этажа, в подвал, а потом еще ниже. Воздух становился холоднее, суше. Пахло пылью, металлом и машинным маслом. Лестница закончилась. Мы оказались в круглой комнате с низким сводчатым потолком. И я забыла, как дышать. Это была мастерская. Мастерская техномага. Вдоль стен тянулись верстаки. Длинные, массивные, из темного дерева. На них лежали инструменты. Тонкие, изящные, не похожие на грубые молотки и клещи обычных кузнецов, пинцеты всех размеров, лупы на гибких подставках, паяльники несколько штук: от крошечного, как иголка, до большого, как кулак, напильники, надфили, сверла. Все покрыто толстым слоем пыли, неповрежденные. На полках вдоль стен банки с разными веществами: масла, смазки, растворители, надписи на этикетках выцвели, но некоторые еще читались. Масло для тонких механизмов, растворитель для очистки шестерней, состав для закалки пружин, шкафы с ящичками, десятки, сотни маленьких ящичков, каждый с аккуратной надписью, шестерни, две линии, пружины, калибр три, винты, медные, мелкие, кристаллы, кварц, очищенные, запасы, материалы, все, что нужно для работы. В центре комнаты стоял большой стол, заваленный бумагами. Чертежи, схемы, записи, пожелтевшие от времени, но сохранившиеся в сухом воздухе подземелья. А над столом, на специальных подставках, застыли недоделанные механизмы. Скелеты будущих созданий, так и не получивших жизнь. Каркас паука без ног, корпус птицы без крыльев. Что-то большое, похожее на собаку, только с шестью лапами и двумя головами. «Он ушел в спешке», — прошептала Тара, оглядываясь. «Бросил все». «Или не успел», — ответила я. «Когда начались преследования, техномаги бежали кто куда, многих поймали, убили. А этот?» Я не договорила, не хотела думать о том, что могло случиться с хозяином этой мастерской. Я подошла к столу, взяла первый попавшийся чертеж, развернула. «Схема защитного паука. Каждая деталь прорисована с удивительной точностью, каждое соединение подписано мелким аккуратным почерком». Я могла бы собрать такого по этому чертежу. Даже без опыта, просто следуя инструкциям. Второй чертеж — механическая змея. Третий — летающий разведчик с четырьмя крыльями. Я перебирала бумаги, и руки дрожали от волнения. Это было сокровище. Настоящее сокровище. Не золото, не драгоценности, а нечто гораздо более ценное. Знание мастера, который жил 200 лет назад. Его опыт, его открытие, его секреты. Мэй. Голос старый вырвал меня из транса. «Смотри». Она указывала на угол комнаты. Там стоял большой, окованный железом сундук с тяжелым замком. А рядом с ним, прислоненный к стене, тубус. Длинный, кожаный, с металлическими накладками. Я подошла, взяла тубус. Он был тяжелее, чем казался. Крышка снялась с тихим щелчком. Воск, которым ее запечатали, давно высох и раскрошился. Внутри был свиток. Большой, плотный свернутый в тугой рулон. Я вытащила его, развернула... Это была схема голема. Такого, как страж железной горы, которого я пробудила в торжеще. Чертеж был огромным. Когда я развернула его полностью, он занял весь стол. Каждая линия выверена до совершенства. Каждый узел, каждое соединение, каждый канал для энергии. Все было здесь. Полная инструкция по созданию существа, способного в одиночку сравнять с землей целую армию. В углу чертежа надпись аккуратным почерком. «Проект-защитник. Финальная версия». Руки тряслись так сильно, что я едва удерживала свиток. «Мэй!» — голос старый донесся словно издалека. «Что там? Что ты нашла?» Я не ответила. Смотрела на схему и понимала. Я держу в руках самый опасный документ в королевстве и самый ценный. Совет магов боялся, что я могу пробуждать големов. «Теперь я могла» их создавать».